Глава вторая. «Мне кажется, я рухнула в пропасть. Не помню завершение того рабочего дня. Света, понимающе молчала, не пилила, только коньяка предложила в обеденный перерыв. Я отказалась. Не люблю алкоголь. Он не помогает отпустить ситуацию. Раньше, после первых неудач, я покупала бутылку вина и выпивала её в одночасье, рыдая над тестом с одной полоской». Мне хотелось как-то расслабиться, ненадолго, на вечер-другой. Но поутру болела голова, а ситуация не менялась. Я... Я пыталась как-то оправдать Кирилла. Мог он ошибиться? Перепутал поставщиков или обедал вчера сразу с двумя партнёрами? Или это дочь Витковской, полная тёзка? А может, он думал, что навстречу приехала сама Витковская, но оказалось, что это её заместитель? Ну, не представилась. По имени-отчеству они друг друга не называли или вообще фотограф перепутал человека и снимок подписан чужим именем? Бывает же такое? Глупая ошибка и только совпадение коих тысячи. Вот зачем Свете понадобилось пробивать ее фотография. Уела меня, спасибо. Доказала свою правоту. Блин, я схожу с ума. Обвиняю подругу в том, что она хотела мне помочь. «Надо срочно поговорить с Кириллом. Пусть объясняется». «Или не надо? Что он скажет?» «Ой, милая, прости, я совсем забыл, что сплю с другими бабами, пока ты катаешься по больницам?» «Нет, конечно. Он найдёт отговорку, даже если подозрения Светы оправданы. Мой муж – первоклассный предприниматель. Сколько раз он сидел дома, по телефону жарко уверял заказчиков, что самолично бегает по объекту». Он запросто придумает любую отмазку. Если, конечно, её вообще надо придумывать. Почему я сомневаюсь в собственном муже, который ни разу за пять лет не дал мне повода для ревности? Он всегда был максимально верен. Даже корпоративные сборища не любил. И меня туда не звал. Предпочитал в тот же день посидеть узкой компанией с друзьями. В шумных компаниях не гулял, работал до посинения. Но сомнения, уже пролезшие в душу, терзают всё сильнее. А если он устал от безуспешных попыток забеременеть? Да и как часто мы живём с ним, ну, как мужчина с женщиной? Даже не вспомнить толком. То воздержание из-за лечения, то анализы, то сохраняем микрофлору перед зачатием. Его вроде бы это не парит, но любой мужчина захочет уюта, семейного счастья. Нужно родить уже, тогда точно всё наладится. Он так о сыне мечтает. Всякий раз с гордостью показывает на мальчишек друзей. Говорит одно слово, наследники. Эх, нам бы такого же. Когда там клиника очухается. Я готова вступить в новый протокол. Решено, не буду откладывать. Хватит, вдоволь пожалела себя, пора заняться делом. Но врач может и неделю болеть, и две, и три. А цикл уже перевалил за середину. В этом месяце ничего делать не будут. Опять ждать. Как же надоело. Я вспоминаю про визитку сомнительного врача без конкретного рода деятельности. Вытягиваю из пакета с документами, куда небрежно кинула. Поздновато уже, восьмой час. Но просто съезжу, осмотрюсь, запишусь в регистратуре. Может, там всё же и есть какая-нибудь вывеска. Как долго обычно работают такие заведения? До 9 точно. Успею. Звонить не хочу. Мне нужно убедиться, что кабинет существует физически. По телефону там можно всякого наговорить. Такси привозит меня на окраину города. Многоэтажки сменились низенькими частными домами, фонарей стало меньше, как и машин. Я словно попала в другой город, тихий, сонный, богатый. Здесь выстроились дорогие коттеджи. Кирпичные или белокаменные, они спрятаны за высоченными оградами. Я долго стою напротив нужного дома и разглядываю двухметровый забор. Никаких вывесок нет. Вообще ничего не выдаёт здесь клинику. Наверное, всё же врач экономит на аренде и принимает прямо у себя дома. Бррр, надеюсь, он не гинеколог? Не хотела бы я обнажаться у непонятного мужика в гостиной. «Вам что-то подсказать?» Тяжёлый голос заставляет меня подпрыгнуть на месте. Мужчина, что стоит за моей спиной, большой, но не грузный, а крепко сбитый, массивный. Короткая стрижка, плотная щетина. Он напоминает какого-то бандита из 90 девяностых. Сверлит меня внимательным взглядом из-под густых бровей. «А...» «Нет, спасибо, просто задумалась». Я отступаю в сторону, позволяя ему пройти. Но мужчина не торопится. Кажется, ему приносит удовольствие наблюдать за тем, как меня начинает потряхивать от волнения. Не люблю такие встречи. Особенно, когда кругом не единой живой души, а жильцы каменных домов-монстров точно не прибегут на помощь, даже если орать буду. «Что-то не так?» Спрашиваю осипшим голосом, пока рука тянется к мобильному телефону. То ли заказать такси, то ли позвать на помощь. «Всё так», — ухмыляется он. А затем подходит к воротам того самого дома, который я буравила взглядом последние десять минут, и вставляет ключ в замочную скважину. Кажется, я только что познакомилась с Корневым Макаром Эдуардовичем. И он мне совершенно не понравился. Хорошо, что я увидела его заранее, а то позвонила бы, договорилась о приёме. Как потом отказаться? Теперь вот уверена, не нужен мне такой врачеватель. Пусть ему хоть медаль выдадут за повышение уровня демографии в стране. Не пойду к нему. Преступник какой-то с щетинистой харей. Не представляю, чем конкретно он занимается, но явно какой-то гадостью. Я возвращаюсь домой. Кирилла ещё нет. Жалко, хотела рассказать ему про сомнительного дяденьку доктора. Он, конечно, запретил с тем связываться, но я и денег не платила. Просто посмотреть хотела. Посмотрела вот. До сих пор не по себе. «Ты где?» Звоню мужу, а сама шинкую салат к позднему ужину. «Да, задержался на работе. Не знаю, когда вернусь». Тарабанит он в трубку. «Проект сложный, не вытягиваем». Сроки горят, поставщики-дегенераты. Не жди меня, ложись спать. Раньше бы меня не смутили эти его слова. Кирилл частенько оставался в офисе допоздна. Ну а как иначе? Когда ты возглавляешь фирму, то должен быть в курсе всех процессов. Это наёмные работяги могут разойтись, а ты сиди до победного конца и разгребай завалы. Но сегодня... Сегодня червячок сомнения засел под лёгкими и начал точить меня, вгрызаясь во внутренности. «Срочно езжай в офис!» — шептала в ушах гаденьким голосочком. «Убедись, что он там. Узнай, где он ошивается. У меня даже появилось желание съездить и проверить, но потом я запретила себе сходить с ума. Как я проверю? В окна вглядываться буду. Угу! А что ему мешает работать с выключенным светом?» Нотбук есть и хватит. Кирилл ночами постоянно зависает у компьютера в темноте. Или мне вломиться к нему в кабинет? Что я скажу? Упс, я тебе сюрприз сделала. Он задаст единственный логичный вопрос. Зачем? Просто так? Впервые за пять лет захотелось? Челкнулась на фоне ревности? Хм, а если чулки достать? Бельё красивое надеть и приехать к нему с настоящим сюрпризом. Как давно мы радовали друг друга такими мелочами. Совсем в бытовых мелочах погрязли. Я даже чулки не могу найти поначалу. Запрятала их куда-то при генеральной уборке, посчитав ненужной вещью в гардеробе. О, вот они. Быстренько споласкиваюсь, нацепляю костюм воинственной стриптизёрши, нахожу длинный осенний плащ. Всё как в фильмах. «Приду к нему, скину пояс, а там...» Я, конечно, не подумала, чего конкретно он там не видел за пять лет совместной жизни. Ну тут важен сам момент, а не новизна картинки. Заодно я проверю реакцию. Скажет, что не в настроении, точно нужно беспокоиться. Но стоит мне нацепить туфли, как телефон взрывается звонком. «Кирилл». «Я пораньше освободился. Заедем за продуктами?» Молоко кончилось, бананов бы докупить, зевает в динамик. А, хорошо, отвечаю грустно. Развязываю пояс, убираю плащ подальше в шкаф. Чулки эти чёртовы комкаю и пихаю в глубь ящика с бельём, как доказательство моего помешательства и позора. Натягиваю футболку, джинсы, всё. Классическая Маргарита Денисова в домашней униформе. Даже жалко как-то. Такой порыв испорчен. Можно, конечно, образ оставить. Пусть бы Кирилл видел меня всё такую красивую представлял, фантазировал. Но ехать в супермаркет и сверкать голой попой, склоняясь к полкам с консервантами, как-то совсем не хочется. С другой стороны, хорошо, что муж позвонил и сам предложил съездить в магазин. Разве будет человек после измены покупать продукты? Нет, конечно. Он либо спать завалится, либо домой вернётся, изображать невинность. Меня окончательно отпускает. Ровно до следующего утра и язвительного вопроса Светы. Прямо с порога, не дожидаясь, когда я стяну куртку. «Ты поговорила с Кириллом?» Подруга выглядывает из-за монитора, а я стою перед шкафом и понимаю, что хочу с ссутулиться. Стать меньше, незначительнее спрятаться куда-нибудь и не вылезать. «Нет, не было возможности», — оправдываюсь зачем-то. «Не было возможности сказать, что он кабель? удивляется она. «Я тебя научу. Прямо сейчас пишешь ему СМС. Свет, не лезь, пожалуйста». Её глаза так сильно закатываются, что должны сделать оборот в 360 градусов и вернуться обратно. «Угу, разберётесь вы, разбиратели. Ты будешь терпеть, а он гулять. Все счастливы. Ты ещё ребёнка от него планируешь завести. Вот родишь, и он тебя бросит. Как тебе такая перспектива?» Бьёт по самому больному месту. Я начинаю задыхаться. Раньше Светка всегда была корректна. Не лезла с допросами, не измывалась. Може друг дружку как облуплены знаем. Все слёзы напополам делим. Как иначе, если половина жизни проходит на работе? А она? Как она может? Так равнодушно Ты сама ответила на свой вопрос. Зачем Кириллу со мной детей рожать, если другие бабы кругом ходят? Бери любую и оплодотворяй, да ещё бесплатно. — Ой, не факт! — вздыхает Света, но взгляд опускает. Он просто хочет закончить начатое. Ты же сама говоришь, для него это дело принципа. Или он боится, что из-за его проблем вообще никто родить не сможет. Или твоему мужу просто нравится изменять. Но жить он планирует с тобой. Мало будто таких альфа-самцов. «Прекрати!» – хлопаю дверцы из шкафа. «Я не желаю больше обсуждать моего мужа». «Дурочка, я же тебя предостерегаю!» — говорит она мирно. «Больно будет потом. Уж я-то знаю. Тебе нравится обманываться, но правда всё равно всплывёт. Сама разберусь». «Всё-всё, не лезу». Весь день мы не общаемся, уткнувшись каждая в свой монитор. Нечем говорить. «Не собираюсь доказывать ей что-то. У Светки мировоззрение такое». Когда мужиков много, теряется ценность настоящих отношений. Перестаешь видеть в мужчине человека. Её нельзя осуждать. Но и меня тоже. У нас разные пути. Разные дороги. Мужчины тоже разные. Кирилл – другой. Ближе к вечеру приходит сообщение от мужа. «Опять задержусь. Не скучай». И грустный смайлик в конце. «Но меня это только радует». Не вчера, так сегодня осуществлю коварный план по соблазнению Кирилла. И чулки, и бельё, и пояс находятся быстро, как специально прыгают мне в руки. Всё горит, спорится, макияж получается закачаешься. Не грамма пошлости, но вечерний, запретный такой. Плащ хорошо сидит, с туфлями прекрасно смотрится. Я подъезжаю к бизнес-центру, почти погасшему к ночи. Лишь в нескольких гигантских окнах теплится свет. Входная дверь открыта, но у входа стоит охранник. Смотрит на меня внимательно, ничего не спрашивая. «Мне нужна в 507-й офис», — улыбаюсь ему приветливо. К Кириллу Денисову, он владелец ООО «Стройпроект». Охранник сверяется с электронными часами, на которых горит зеркальное время. 20.02. Подслеповато изучает рукописный журнал. «Пятьсот седьмой кабинет поставлен на сигнализацию два часа назад. Там никого нет, весь пятый этаж закрыт». «Как нет?» «Вот нет и всё. Идите, девушка, не мешайте работать». И вновь включает на телефоне сериал, который я помешала ему досмотреть. «Я выхожу на улицу, зябка кутаюсь в плаще и набираю телефон мужа». «А ты где?» «Рабочие вопросы решаю». На фоне доносятся голоса, грохочет музыка. «Мы с заказчиком в ресторан поехали. Надо бы умаслить его. Сама понимаешь, сроки срываем, нельзя без извинений. не скоро вернусь». «Понятно». Изучаю погашенные окна здания, ночную улицу, по которой проносятся одинокие автомобили. Я так по-дурацки смотрюсь в этом наряде, с распущенными волосами и похабным макияжем. Теперь он кажется мне похабным. Как будто собиралась на панель, но даже туда не взяли. Ноги подмерзают и на душе воют волки. — Слушай, а где вы сидите? — звоню опять мужу с внезапным порывом. — Я заеду? — Зачем? — искренне изумляется Кирилл. — Не надо, мы же чисто мужской компанией. Странно будет, если ко мне жена примчит. Я не подкаблучник какой-то. Я за соседним столиком сяду. Несу полный бред, но не могу остановиться. Чай выпью, подожду тебя. Голос дрожит. Конечно же, я не собираюсь к нему ехать. Просто хочу услышать. Да, конечно, приезжай. Понять, что Кириллу нечего скрывать. Убедиться, что его не смущает близость жены. Но муж недоволен. «Рит, ты чего удумала? Глупости какие-то. Сидеть за соседним столом. Займись лучше чем-нибудь полезным». «Чем только? Уборкой или готовкой? Глажкой, стиркой, протиранием пыли? Ведь у женщин есть столько интересных занятий, за которыми они должны отвлекаться, дожидаясь своих мужчин. А те с самых древних времен где-то шляются». Раньше за мамонтами охотились, пока жены в пещерах уютно водили. Потом в крестовые походы уходили на долгие годы, а супруги их преданно ждали. Теперь придумали всякие командировки и совещания, на которых пропадают до самой ночи. Некогда им дома валяться, у них дедлайны, авралы, цейтноты. А если и в доисторическую эпоху, и в средние века мужчины просто хотели отдохнуть от нас... Вот и на другие континенты, тигров саблезубых усмиряли, войны устраивали, только бы не видеть свою ненаглядную, одетую в грязный фартук или застиранную шкуру, вечно недовольную, уставшую. Эта мысль удивляет меня своей простотой. «Хотя бы ролл мне закажи», — вздыхаю, — «Филадельфию». Рит, дурью не страдай, возьми и сама закажи себе хоть Филадельфию, хоть Калифорнию, хоть весь Техас во главе с Хьюстоном, я тебя в деньгах не ограничиваю. Он вешает трубку, а я стою в трусах на босу ногу и отчётливо слышу, как наш семейный фундамент покрывается трещинами. Почему я вновь думаю о том жутком мужике, владельце коттеджа на окраине города, а врачи непонятной квалификации Отвлекаюсь, но вновь и вновь возвращаюсь к нему. Визитка лежит в сумке. Я её специально не трогаю, но она так и манит рассмотреть себя подробнее. Отзывы опять ищу. Впустую. Кроме тех, коротких, ничего нет. Корнев Макар Эдуардович. Не особо-то светится в сети. У него нет профиля. Он не выкладывает фотографии или видео. Не делится свежими новостями. Мне нужно как-то отвлечься от мужа, пропадающего незнамо где, и я нахожу спасение в этом корневе. Интересно же раскусить его. Да только бесполезно. Той ночью Кирилл возвращается глубоко за полночь, не будя меня, заползает под одеяло. От него пахнет крепким алкоголем, сигаретами и чем-то сладким. Туалетной водой? Цветочной такой, приторной? Нет, наверное, чудится. Я делаю вид, что сплю, а сама сжалась в комочек и пытаюсь вспомнить все те разы, что муж задерживался в офисе. Чем он занимался? Развлекался с заказчиками или портил зрение, работая с документами? Может быть, права-то, врачиха. Я морально истощена, выжата, как лимон, причем уже давно. Мне нужно успокоиться, а не получается, потому что не осталось ничего светлого внутри». Одно отчаяние и промозглый сумрак. Я разъедаю себя подозрениями, обидой и страхом перед будущим, которого может не случиться. Надо что-то делать с этой дуростью. Вернуться к йоге, съездить на выходные в какой-нибудь спа-отель. Утром первым делом извиняюсь перед Светкой. Я не хотела на тебя сорваться, прости. Та машет рукой, мол, не парься. Я даже не обиделась. «Слушай, странный вопрос, но могу я попросить тебя о помощи?» И протягиваю ей визитку. «Мне тут врача рекомендовали, сказали к нему по поводу беременности обратиться. Ты можешь ему позвонить? Узнать, чем он занимается?» «А сама?» «Не хочу. Даже причины тебе не объясню, их нет. Просто не хочу и всё. Мне себя не заставить. Но если тебе сложно...» «Да ну, не сложно, конечно». Чем он тебя заинтересовал? Я рассказываю о том, какой странный этот самый врач. О коттедже его элитном, безопознавательных знаков. О неизвестной отрасли. Короче говоря, не человек, сплошной знак вопроса. Ещё и выглядит пугающе. Света набирает номер, и мы обе слушаем долгие гудки. «Не берёт», — цокает языком и тут же подпрыгивает на стуле. «Да-да, добрый день, Макар Эдуардович». «Надеюсь, не отвлекаю?» Е отвечают тихо, не могу разобрать слов. «Мне к вам посоветовали обратиться?» «Кто посоветовал?» Подруга кивает мне, и я называю имя врача. «Регина Самойленко, клиника Мир и Репродукция. Да-да, проблемы с беременностью. Никак не получается пять лет уже. Хотела к вам прийти на консультацию. Кстати, а вы специалист какого рода?» Она замолкается, сосредоточенно слушает и начинает размашисто кивать, словно собеседник должен видеть её согласие. Светка напоминает мне школьницу, которую отчитывает учитель. «Да-да, поняла. Обязательно буду. Сегодня в семь. Договорились. Спасибо большое». Блокирует телефон и говорит с непониманием. «Не ответил он, чем занимается. Сказал приходить, пообщается со мной». Типа тогда и решит, браться или не браться. «Я же говорю, он странный. Как это?» — не ответил клиенту, чем занимается. «Ну, надо съездить», — пожимает плечами. «Гении, они такие, сложные. Сама говоришь, отзывов о нем хоть и мало, зато все положительные. Чем черт не шутит? Вдруг он только за самые сложные случаи берется?» «Нет, я не поеду». Брови с ветки ползут к колбу. «Да почему?» «Не хочу всяким шарлатанам доверять, устала уже». Подруга, понимающе кивает. «Давай я сама съезжу, обстановку разведаю. Если нормально там всё, то сходишь. А если мне не понравится, ну и пошёл он лесом. Но у тебя же нет никаких проблем. Не знаю, почему мне так важно разобраться с этим Корневым, но прям-таки не остановиться». Всё кручу его в голове и кручу, как заколдовал меня кто-то. «А он откуда знает?» — ухмыляется подруга. «Документов не возьму, от осмотра откажусь. Но ну, поговорить всегда, пожалуйста. Проверим его, раз уж он тебя так вставил». Я порываюсь ответить, что никто меня не вставлял, но зачем врать самой себе. «Да, мне жутко интересно, кто он такой, чем примечателен». Мошенник или, как выразилась Света, гений? Как на домище себе такой заработал? Явно не в больнице вкалывает за голый оклад. Вдруг у него расценки заоблачные? Что и не потянем мы их при всём желании? Короче, вопросов больше, чем ответов. И я благодарна Свете за то, что она готова взять и поехать к незнакомому человеку вместо меня. Принять удар. Потратить личное время. Вечереет. Мы со Светой прощаемся, и я возвращаюсь домой с непонятным трепетом. С предвкушением чего-то особенного. Так ребёнок ждёт новогоднюю ночь, поглядывая на часы. Я даже о Кирилле забываю, который пришёл домой вовремя, но абсолютно не в духе. И теперь ругается с кем-то по телефону. «В смысле артикул древесины перепутали?» — ярится он. «Да я всех уволю! Заколебали! Да мне плевать, что на сайте был сбой!» «Вы габариты-то отличать умеете?» Прикрываю дверь на кухню, где носится разъярённым зверем муж. Его крики — не моя проблема. Взглядом впиваюсь в погасший экран телефона. Жду. В три минуты восьмого раздаётся звонок. «Хм, подозрительно рано. Встреча сорвалась». «Козёл!» — ёмко выражается Светка, и я слышу её возмущённое пыхтение, сопровождаемое шумом ветра. Видимо, быстро идёт. «Куда она торопится? Сбегает от чуда врача Что он тебе сделал? Приставал, что ли?» Почему-то в голову лезут именно такие идеи. Представляю, как огромное лапище этого Макара Эдуардовича ложится на коленку к Светке, и он проникновенно произносит «Помочь тебе забеременеть?» «Да если бы!» Посмотрел на меня мерзопакостно. Даже вопросы задавать не стал. Говорит, «Не возьму вас!» Я его спрашиваю, «На каком таком основании?» «А он?» — замираю. Ответил, что сам себе основание, и дверь закрыл перед носом. Она добавляет неприличное определение этого самого Корнева. «А ты поняла, чем он занимается?» «Стоя во дворе? Он меня даже на порог не пустил, козёл!» Подруга вспыхивает, как спичка, взбешенная реакцией сомнительного доктора. Во Вселенной Светы любой мужчина, даже накрепко женатый, оборачивается в ее сторону. А тут внимание не обратил, да еще и выгнал. Такого она не прощает. Короче, пора признать поражение. Бесполезно туда соваться. Человек явно неадекватен. Мнит себя центром вселенной, думает, что может людей вот так запросто выгонять. Но чуть позже я начинаю сомневаться. А мне бы он что ответил? Если бы я пришла с пакетом документов, притащила бы всю свою подноготную, вывалила бы перед ним, как грязное белье, выкидыши, неудачные протоколы, пригласил бы внутрь, отказал бы? Кирилл продолжает ругаться с кем-то другим по поводу лакокрасочных покрытий. А я всё обдумываю рассказ Светы. Почему он её послал? Не увидел, что она нуждается в помощи? Или наоборот, понял, что такую вокруг пальца своими шарлатанскими штучками не проведёшь? Нет, ну это невозможно. Мне не сконцентрироваться. Если раньше мозг был занят постоянным отслеживанием цикла, витаминами, таблетками, овуляцией, то теперь... Как переклинило. Зря подругу пустила. Самой надо идти. Совсем забываю, что только недавно убеждала себя, будто ни за что не пойду к нему домой. Вообще из головы вылетает, потому что появляется глупая, наивная надежда. А вдруг поможет? Вдруг только за особые случаи берётся, как мой? Решено. Надо попробовать. Кир? Я засовываю голову на кухню, где сидит муж и озлобленно лупит по клавиатуре ноутбука. «Хотела посоветоваться с тобой. Можно я всё-таки попытаюсь сходить к тому врачу, которого в мире репродукции посоветовали?» Он, хотя отрывается от экрана, хмурит брови. «Зачем? Мы же договорились сменить клинику». «Я отзывы почитала о нём. Такие хорошие. Вдруг мы должны дать ему шанс?» «Ты уже один раз отзывы почитала, всё впустую, только зря потратились. Иди куда хочешь». Раздражённо машет рукой. «Ой, ну, конечно, припомнил. Для чего вообще его спрашиваю? Сначала я хочу дождаться утра, но потом передумываю. Раз он готов был принять клиентку, значит, работает ещё. Позвоню, договорюсь о приёме. Минуту времени его потрачу». «Слушаю». Отвечают мне, когда я с третьей попытки набираю верный номер. «Мне вашу визитку дали в мире репродукции». Как же глупо звучит. Только сегодня эту же фразу Света говорила. «Мне диагноз поставили невынашивание. Четыре ЭКО было, я...» «Сегодня сможете подъехать?» Перебивает меня Корнев. «Нужно посмотреть на вас перед тем, как решу, браться ли за работу». «Во сколько?» «К девяти». «Адрес на визитке указан, вам ее должны были дать». «Да, конечно. А какие документы брать?» В ответ максимально негостеприимные гудки. «Очень общительный доктор. Прямо само очарование».